Глава 33. В бильярдной трубачи курили и пили пиво. На столе стояли бутылки, лежали пеклеванные хлеба и французские булки. Кто сидел, кто стоял. Все были спиной к саблину. Никто не ожидал, что сможет войти офицер, и никто не обернулся. «Смотрю я, братцы, как государь закуривал», — говорил высокий смуглый трубач, игравший на геликоне. «Ну и совсем просто, как человек». Командир полка ему говорит что-то, а он смеется. Чудно, царя как просто. Домой приду, в деревне расскажу, ну, поверит, разве кто. А французенку как разглядывал. А она, ей-богу, братцы, ноги голые и без трик даже. Вот срам-то, сказал волтарнист. Убить ее стерву мало за это, сказал геликонист. Перед царем и так. О, Господи, что же это будет? Ноги голые, срам какой! «Да деревня не то что не поверит, а за один рассказ побьет!» Саблин отошел за портьеру и слушал. Его сердце билось. Слезы надвигались на глаза, хотелось плакать. Баритонист, вольнонаемный из консерваторских учеников, болезненный, желчный и раздражительный юноша, брызжа слюнями, говорил в толпе трубачей. «Царица с Григорием, ну и царю тешется надо! Выбирай любую!» «На что офицеры царя толкают?» «Хорошо разве?» — сказал геликанист. «Дурак! От такового слышу! Зачем лаетесь? Вы что, унтер-офицер, что ли?» «Я артист, а вы... пу, Бу-бу-бу! бу бу И больше ничего!» Британист обернулся снова к штаб-трубачу и, понизив голос, заговорил. «Я ее знаю, эту самую Мэри -кэт. Какая она Мэри -кэт. Она из чухонок!» Она просто девка, только что задору много. — Государю императору нравится, — сказал, улыбаясь, естественный трубач. — Еще бы, раз Путин его научил толку. — И от чего сил такую взял человек, — сказал трубач. — Говорят, простой мужик. — Здоровый, — сказал баритонист, и все грубо засмеялись. У Саблина было намерение ворваться к ним и бить, чем попала эту грубую толпу. Ким, шарами, бутылками, увидеть кровь на разбитых лицах, увидеть страх в подлых глазах. Но он сдержался. Ах! Да и чем они виноваты, что им, непосвященным, показали божество? Было досадно, больно, обидно. Да ведь это пропаганда, которая идет через офицеров, через тех, кто должен беречь и спасать государя. Сегодня у нас, вчера у стрелков, на прошлой неделе у петербуржцев, там раньше у гусар, трубачи, прислуга собрания, песенники. Что понимают они во всем этом? Видят развратных девок с голыми ногами, видят циничный танго и кикуэк, слышат раздражающую музыку румын румыны, слова непотребных песен, и среди этого всего царя. Царь — это бог. Ну, можно ли перед алтарем протанцевать или пропеть шансонетку? Саблин вспомнил, как в дни революции 1905 года в Казанский собор во время молебна ворвалась толпа молодежи в шапках, и один при смехе товарищей закурил папиросу о пламя лампадки. А это не то же. Но там были социалисты, враги бога и царя, а здесь мы. мы. Ужас охватил Саблина. Он схватился руками за голову и, шатаясь, вышел из собрания. Когда в передний он надевал пальто, из зала слышался несдержанный смех, и задорное трио пела по-французски слишком шеловливую песню. Белая весенняя ночь была на улице. У подъезда собрания стоял автомобиль. Толстый офицер сидел на месте шофера и, не шевеляясь, печальными глазами, смотрел вдаль. Саблин подошел к нему и пожал ему руку. Офицер посмотрел и вдруг увидел слезы на глазах у Саблина. Он приподнялся на своем месте, горячо обнял Саблина и поцеловал. Они поняли друг друга. Оба страдали ужасно.